Глава шестая. Темный властелин отказывается от услуг зеленой ведьмы и тем самым полностью разрывает прежнее соглашение. Я заставила скелета трижды повторить послание, пока осознала, что услышанное глюком невыспавшейся ведьма не имеет никакого отношения. Самонадеянный переселенец возомнил, что справится без меня, и это когда у него знаний минимум, практики мизер, за то жажды приключений хватит на двоих. Нет, я этого так не оставлю. Хочет от меня избавиться, пусть выскажет прямо в лицо. Я покрутила головы в поисках сарафана, в который после неудачного лесного испытания трансформировались штаны и рубашка. Точно же помнила, что на спинку стула вешала, а сейчас его не было на месте. Бесят. Пришлось кликнуть прислужников и спросить, не видели ли они мою одежду. Выяснилось, что не только видели, но и успели погладить. Где мелкие пакостники раздобыли утюг, оставалось только догадываться. Впрочем, выворотность Гремлинов перестала меня беспокоить, как только я увидела, во что этот несносный недомог превратил мой сарафан. С какого-то перепугу Александр трансформировал его в нечто пышное, зеленое и очень блестящее, а еще он явно напутал с размером, потому что сейчас юбка моего платья была значительно выше колена, да в нем вообще было стыдно кому-то на глаза показаться. Я настолько громко и эмоционально сокрушалась из-за нового наряда, что вдохновила Гремлинов на новые подвиги. Очень скоро мне презентовали иголку, моток ниток, ножницы и честно украденную зеленую штору, ту самую, которая висела в гостиной во время конкурсного свидания. Рассудив, что проступок гремлинов уже лег несмываемым пятном на мою и без того не особо чистую репутацию, я принялась за дело. Конечный результат нельзя было назвать образцом изящества, но, по крайней мере, коленками светить не буду. Я еще крутилась перед зеркалом, когда в мою башню заявился министр нежных чувств. При виде меня Альбус замер на полошаге и с открытым ртом. Видимо, забыл, что хотел сказать. «Заходите или как?» «Пожалуй, зайду», – пробормотал министр, а у самого века задергалась. «Вот уж воистину, красота страшная сила». Мы поднялись на второй этаж. При этом я спиной ощущала пристальный взгляд Альбуса. Наконец, он не выдержал. «Скажите, а этот, ммм, наряд вам Александр выдал?» «Коллективное творчество», – радостно отчиталась я. «Коллективное творчество», – радостно отчиталась я. Альба с моего энтузиазма не разделил, только глаза закатил и вздохнул. Как дети малые. Но ничего. С этого дня я беру внешний вид верховных ведьм под личный контроль. Мне стало неуютненько. Да что там лукавить? Жутко мне стало. Страшно подумать, что с нами всеми сотворит любитель танцев и золотой пудры. А может не надо? Робко попросила я. Это в ваших же интересах. Сами же потом спасибо скажете. Уверенно заявил он. Издевается что ли? Обещание министра нежных чувств не внушало доверия, поэтому, когда спустя полчаса после его ухода ко мне пожаловал скелет и пригласил в сад, я почуяла неладное. Когда я туда спустилась, там уже находился министр нежных чувств в окружении сонных видим, дождавшись опоздавших, он объявил: "Итак, дамы, пора подвести итоги выполнения вашего вчерашнего задания. Не буду долго ходить вокруг да около, вы все его провалили." «Ничего себе заявочка!» Пришлось поспешно закрыть рот рукой, чтобы не прокричать это вслух. Моему возмущению не было предела. Я, конечно, попросила Александра дать Василесе второй шанс. Но ставить меня и ее в один ряд? Я-то этот проклятущий цветок добыла! Я послала Альбусу взгляд полный негодования. В ответ министра нежных чувств похлопал позолоченными ресницами и сделал вид, что ничегошеньки не понимает. Да так я и поверила. А почему никто не возмущается? Покрутив головой, убедилась, что сестры всем своим видом излучают неодобрение, однако ни одна не осмелилась озвучить претензии. Неужели жулиничила не только Мара? Министр нежных чувств выдержал трагическую паузу. Никогда не подумал бы, что верховные ведьмы снова опустятся до мухлежа и подтасовки результатов. Вы же солидные дамы, а не гадалки из бродячего цирка. А ваше отнюдь не гуманное отношение к нежити. Никто не просил вас. устраивать в лесу побоище. Ишь ты, какой критикан выискался. Сначала сам попробовал бы по мертвому лесу побродить. Конечно, Александр выдал всем отпугиватели, но я прекрасно понимала сестер, у которых при виде нежити сдали нервы. Я и сама одним пуганием не ограничилась бы. Темный властелин вами разочарован и передает, что в дальнейшем вы должны проходить все испытания самостоятельно. А конечный результат запрещается корректировать с помощью магии, подытожил Альбус Добре. Да этот проклятый упырь увёл у меня цветок из подноса и сожрал. Ингормда с такой ненавистью зиркнула на министра, словно это он слопал кровавый дар. Так вот, что за напасть приключилась с нашей клыкастой сестричкой? Ей бы оставить упыря в покое, но она попыталась вернуть украденное силой. Понятно, что отвоёванный цветок выглядел неприятабельно. Тогда-то аллая ведьма и пустила вход магию преображения и не постеснялась же. Марон верненько дисквалифицировали из-за помощи прислужника. Василиса вообще цветок не нашла, а и Зольда. Она то в чем провинилась? Перекошенная физиономия полумнечной ведьмы намекала, что облажалась то по полной программе. Получается мне одной удалось вручить Александру цветок, и если бы не нападение, я бы выиграла состязание. А надо ли мне это? Так, хватит. Не о том я думаю, совсем не о том. Мне бы побеспокоиться о дряни, которая напала на меня в лесу. Неужто одна из верховных ведьмых Мурво королевства обладает скрытым талантом к темной магии? А вдруг это изольда? Нет, вряд ли. У той не хватило бы выдержки держать дар в тайне. Что голубушки приуныли? Сочувствием в голосе произнес Альбус. Совсем бедняжки расклеились. Это в изря. Настоящая верховная ведьма должна быть свежа как роза. А ничто так не бодрит, как утренняя разминка. Пока мы хлопали ресницами и старались понять, в чем подвох, этот болезненный развернулся и умчался в туман. Погода утром была претворатнейшая. Небо над хмурым королевством окончательно примирилось с новым темным властелином и вернулось к своему обычному состоянию. Так что нам пришлось догонять Альбуса Дабре, вдыхая холодный насыщенный влагой воздух. За пять минут подол моей самодельной юбки промок от росы, а на ботинки налипла грязь. У сестер возникли аналогичные сложности. Инггормда так вообще умудрилась подскользнуться и шлёпнуться плашмя на спину. Платье алы в ведьмы было безнадежно испорчено. Отхватив порцию насмешек, она сбавила скорость и перешла в растающие, после чего самым бесовесным образом стала мешать бежать остальным. Упавшая Василиса не придала значения досадной случайности, зато Мара быстро смекнула, кто помог ей зацепиться за кочку и растянуться ничком. Дальнейший бег напоминал уже гонки с препятствиями. Пришлось изрядно постараться, чтобы не попасть под раздачу. «Ненавижу!» – процедила сквозь зубы бегущая рядом Изольда. Я насторожилась в ожидании новой пакости и не ошиблась. Из рукава полуночной ведьмы выскользнула темно-синяя змейка и устремилась за министром нежных чувств. Тот беззаботно мчался во главе колонны, успешно перепрыгивая и огибая все наколдованные препятствия. Тем временем прислужница Изольда догнала Альбуса, подпрыгнула на хвосте. И в замык в воздух вцепилась министру филинную часть. Вот как чувствовала, что темный обязательно напортачит защитой. Вау! Возвыл Альбус. Яд синей кобры действовал мгновенно. Счет шел на секунды. Пошли все прочь! Взвизгнула я, отбрасывая особо непонятливых волн чистой силы. Расчистив себе путь, я подбежала к Альбусу, повалила на землю и вляла в рот противоядие. Так и знала, что без заготовленных стеклянок мне из башни выходить нельзя. Я действовала быстро. но все же недостаточно. Распростершийся подо мной мужчина хрипел и дергался, округлившиеся глаза таращились с такой обиды, что хоть платье. Я почувствовала, как в глазах предательски защипала, когда из горла Альбуса раздался хрип. За что? Верховные ведьмы не любят, когда им указывают. Сочувствием пояснила я. Бессердечная. Еле слышно прошептал Альбус: Темные властелины окажут и Зольду. Больше никто не посмеет на вас напасть. «Да слезь же ты, раздавишь!» Озвученная просьба привела меня в чувство. Я бегло проверила ауру пациента, ни малейших следов отравления. В растерянности взглянула на полупустой флакон. Кажется, я зря потратила антидот. Нет, конечно, выпитым противоядием еще никто не травился, но небольшие побочные эффекты у него все-таки имеются. В животе Альбуса гулка заурчала. Тот скорчил страдальческую мину и вздохнул. Я поднялась на ноги и помогла Альбусу. Лицо горело от стыда. Эта жената была так опростоволоситься. Вышла не хуже, чем у Александра. «Что, Айрен, пациент до сих пор жив?» Изольда притворно вздохнула. «С министром полный порядок», – охотно сообщила я, предчувствуя коллективное разочарование. «Это просто замечательно!» Неожиданно зло процедило сквозь зубы Василиса. «Вот и что на ней нашло?» Обернулась и обомлела. «Лазурная ведьма неудачно упала на землю после моего удара и вывихнула кисть». И выселица была не единственной пострадавшей. Инггормда хорошенько приложилась головой и помяла серебряный обруч. Утрата артефакта печалила сестру сильнее рассечённой брови. Ты за это ответишь. Аллая ведьма принялась наступать на меня. Компенсирую, пролепетала я. Заранее знаю, что у меня в закромах нет ничего равнозначного твоюш волшебную. Что ж придумать? Изольда и Мара молча отряхивались и потирали ушибленные места. По лицам сестер я поняла. что они не будут вмешиваться и помогать не станут. Ингормда была настроена серьезно, ее прямо таки потряхивало от сдерживаемой ярости. Кажется, мне придется забыть на некоторое время, что я милая и не конфликтная, пока сестра только гневно торащилась. Но пусть только попробует напасть, и я ей живо клыки пообломаю. Краем глаза уловила в тумане голубое свечение. Призрачное гончее было на чеку. только бы не вмешалась. Иначе сестер обязательно заинтересует, с каких это пор нежить помогает зеленой ведьме. «Дамы, вы меня бесконечно расстраиваете». Тихое замечание предотвратило неизбежную ссору. Мы настороженно уставились на министра. «Я из кожи вон лезу, чтобы вы смогли завлечь темного властелина. Вы же упорно противитесь своему счастью». Печальный взгляд министра остановился на мне. «Как будто я одна во всем виновата. Да я вообще-то его спасала». Итак, Раз вы успокоились, то прошу следовать за мной. Тут недалеко. Недалеко начиналось не просто близко, а в нескольких шагах, и вывело всех верховных видим в состоянии ступора. Прежде позади черного замка в саду находился заброшенный лабиринт. Теперь же сквозь утренний туман просматривалась высокая зеленая изгородь. Ничего себе! Раздался удивленный возглас Мары. Да, просто вау! Подтвердил Альбус. Вау!、И、я злозыркнула на нашего министра. Да я больше и пальцем не пошевелю, пока эти переселенцы не начнут изъясняться понятно. Этим утром на Александра сне зашло озарение, и он открыл новые возможности перестройки Черного замка. Результат города именовался лабиринтом преображения. В нем нам предстояло выполнить ряд внеконкурсных заданий, носящих подозрительные названия. Альбус утверждал, что от эпиляции, антицеллюлитного обертывания и участия в спа-ритуалах еще ни одна ведьма не умерла. Однако все мы были настроены серьезно. И перед входом в лабиринт проверили домашние заготовки. С утратой волшебных палочек верховным ведьмам пришлось освежить в памяти рецепты зелий и эликсиров. Теперь у каждой на плече, а то и на поясе болтались сумка со склянками. Без понятия, как Александр, а мы точно знали, что прежде в лабиринте темный властелин держал особо опасных монстров. Войдя внутрь, мы приготовились прорываться к цели с боем и с удивлением обнаружили пять печатей портала. Надеюсь, вы в курсе, как пользоваться этими штуками. Пробормотал Альбус, демонстрируя нам продолговатый стержень с темным кристаллом на конце, ключи активации порталов. Вместо ответа Ингора досмерила его высокомерным взглядом, вставила ключ в центр рунического узора и растворилось сияние портала. Первое пошло. С облегчением потерпел Альбус. Да, мы перемещаемся, не стесняемся. Еще три ключа за получили Мара, Изольда и Вахилиса. Я уже привыкла, что меня оставляют на закуску, и терпеливо ожидала своей очереди. Отлично, видимо, сплавил. Радостно объявил Альбус и, обернувшись, вздрогнул. Одну забыли, мрачно напомнила я. А вами, милая моя, я займусь лично. Министр взял меня под руку и потащил по центральной аллее. А мне точно туда не надо. Я кивнула на незадействованную печать портала. Зеленая ведьма желает попасть в когти гарпии и взгляд такой веселый, что сразу ясно: мне крупно повезло, что я не вошла в портал. И все-таки я ведь мудотошная и привыкла выяснять все до конца. Откуда гарпиям взяться в лабиринте? Сашка пригласил, должен же кто-то нас во время банкетов обслуживать. А потом выяснилось, что эти крылатые дамочки очень хорошенькие, плюс прекрасно разбираются в косметических процедурах. Вот я и решил их привлечь, чтобы придать невестам товарный вид. Альбус принялся нахваливать гарпий, но я слушал его вполуха. В голове все ввертилось характеристика данной крылатым девам. Альбус назвал этих куриц хорошенькими. Интересно, это мнение исключительно министра нежных чувств или Александр его тоже разделяет? Теперь этому плодливому котярю мало семьи видимо, хотя почему семьи? Эльза и Лара уже же вы были, вот и компенсировал утрату. И когда он все успевает? На рассвете только от меня ушел. Осознав, о чем я подумала, споткнулась буквально на ровном месте. Неужели я ревную? Стараниями Александра некогда мрачный и неуютный лабиринт преобразился до неузнаваемости. Вместо каменных стен нас окружало живая изгородь, увитая диким юнком, под ногами приятно похрустывал гравий. Альбус Добрый торжественно возвестил, что отныне лабиринт преображения, наиприятнейший уголок, милый и безопасный. Спорить я не стала, однако каждый поворот дорожки заставлял мое сердце биться чаще. Уж больно яркими оставались впечатления после единственного посещения сооружения. которое прежде Чарльз именовал лабиринтом кошмаров. «Вот мы и на месте», – объявил Альбус. Дорожка свернула за угол в последний раз, и мы очутились на небольшой круглой площадке, в центре которой бил фонтанчик. Рядом под сводом шатра приютилась мастерская цирюльника. Я с подозрением покосилась на многочисленные щеточки, кисточки и баночки, разложенные на столе. Настораживал и футляр, в котором поблескивали предметы, отчасти напоминающие инвентарь целителя. озвученное сравнение развеселило Альбуса. Милая моя, вы не представляете, насколько правы. Хороший стилист не просто создает новое лицо, он исцеляет и перерождает душу. Спасибо, я не тороплюсь. Я зябко повела плечами. А я и не настаиваю, но вы присаживайтесь, присаживайтесь. Альбус сорвал с кресла длинное полотенце, а как только я опустилась на сиденье, ловко набросил мне на грудь мягкую ткань. Я в своем мире не только танцевать, мастак был. Меня не раз приглашали работать стилистом, но как-то не срослось. Волосы у меня не особо длинные, распущенные они едва доходили до плеч, так что, когда министр нежных чувств вооружился ножницами, я поспешно скатилась на ноги. Зачем это еще? Сделаем из тебя модную девчонку. Альбус хищно пощелкал ножницами. Меня все устраивает, быстро проговорила я. Ты замуж хочешь? Не особо, вернее, совсем не хочу, а за Александра тем более. Так я и думал. Значит, тебе просто необходимо сделать креативную стрижку. Жениха отпугнешь, сестерно смешишь, а сама окажешься свободна, как вольная пташка. И для этого надо всего лишь подстричься? Я с сомнением покосилась на ножницы. Не попробуешь, не узнаешь. Коварно заявил Альбус. Пришлось довериться министру. С полчаса я сидела не шелохнувшись и мысленно прощалась с волосами. Судя по тому, насколько щедро они опадали после стрижки, я останусь, если не лысый, то что-то очень близкое к этому. Хорошо получается, просто замечательно, ворковал министр, а потом вдруг выдал: природную магию подчеркнем? Да, наверное. Слегка расстарилась я. Отличненько. Министр схватил со стола стаканку с распылителем и щедро побрызгал мне на волосы чем-то похучим. Последний штрих и вуаля, можно любоваться. Мне сунули под нос крошечное зеркальце. Я осторожно в него заглянула и ошалила, захлопала глазами. Нет, мои опасения оказались напрасны. И лысой я не стала. Однако волос на голове осталось так мало, что я могла бы сойти за юношу. Конечно, вряд ли он стал бы оттенять пряди болотно-зеленым или украшать голову заколкой в виде мухоморов. Я тихонько вздохнула. Нет, волосы мне не было жалко. Сама регулярно их подрезала. Однако возникало ощущение, что вместе с волосами я утратила часть прежней себя. Чего молчим? Комплименты мастеру сами себя не озвучат, хмуро заметил Альбус. Необычно, пробормотала я. Не то слово. Сашка просто умрет от такого креатива, предвкушающе захихикал он. В каком смысле? В переносном, недогадливая моя. Конечно, в переносном. Но прическа – это только пол дела. Альбус хлопнул в ладоши, появившиеся из-за изгороди скелеты шустренько прикатили вешалку, на которой болтались наряды всех оттенков зеленого. Надеюсь, они не сами их шили. Министр словно прочитал мои мысли, потому что услужливо пояснил: темный ластилень заказал для верховных видим новый гардероб. Не может же будущая королева носить намагиченные обноски. Мне стало слегка обидно за наспехшитую юбку. Не образец изящества, но вполне функциональная штучка. Выбирайте, примеряйте. Министр нежных чувств был сама щедрость. Обижать министра не хотелось, поэтому я вытащила один из нарядов, да так и застыла. Этот костюм был определенно мужским. Мало того, что со штанами. так еще и с камзолом. Что-то не нравится? Альбус обеспокоенно подскочил ко мне и пощупал штаны. Да, полиэстро многовато, но натуральную ткань гладить замучаешься. Я ошибаюсь? Или эти вещи прибыли к нам порталом? С радостью подтвердил министр. Ваш прежний начальник не такая уж и тварь, как могло показаться на первый взгляд. Конечно, сперва он бросил Сашку на произвол судьбы, но после того, как мы все пережили взрыв солнца, начал активно содействовать. Каким это образом? Насторожилась я, уже зная ответ. Еду подогнал, с вещами помог, охотно подтвердил мои подозрения. Альбус иными словами Чарльз делал все, чтобы подчеркнуть иной мирность Александра. Бывший темный властелин прекрасно осознавал, чем это чревато для его преемника. И отбор невест тоже Чарльз провести надоумел. Что вы, этот конкурс целиком и полностью заслуга Александра? Чарльз ему советовал сидеть в замке и не высовываться, а встречу с верховными ведьмами? Оттягивать до последнего. А Сашка взял и вызвал всех вас к себе. Еще и построить умудрился. Что построить? Не поняла я. Не что, а кого. Довольно поправил меня Альбус. Сами видите, как здорово все сложилось. Видимо, пределе с магией полный порядок. Еще и связь с землей налажена. Тут я оптимизма Альбуса не разделяла. Конечно, Александру удалось сбить сестер с толку и позиционировать себя любимого в качестве желанного приза. Но сейчас-то за руку и сердце темного властелина боролись всего пять верховных ведьм, кто знает, чем в настоящий момент заняты Лара и Эльза. Да и утверждение насчет магии было спорным. Александру везло, его потрясающая, помноженная на наглость интуиция компенсировала нехватку знаний. Но с серьезным противником ему пока сталкиваться не доводилось. Что касается Чарльза, то я не спешила бы записывать его в друзья. Твою ж доверчивую. «Неужели Александр отказался от моей помощи, потому что променял на Чарльза?» «Милочка, вы куда собрались? Я с вами еще не закончил». Альбус заступил мне путь. «Ну что еще? Переодеться!» Министр протянул мне штаны из плотной зеленой ткани и свободно выкроил рубашку. «В джинсах вам будет очень удобно трепать нервы нашему самоуверенному темному властелину». Из горла Альбуса вырвался довольный смешок, словно он только что придумал одному ему понятную шутку. Пусть веселиться, мне не жалко. Штаны обтянули как вторая кожа, да я их с трудом застегнула, еще и застежка оказалась странная, неудобная. Альбус отмел все мои возражения, пообещав, что я скоро привыкну. Нет уж, спасибо, я уже приметила симпатичное платье, переоденусь при первой же возможности. Я надела рубашку и с сомнением уставилась на странного кроя подол. Свободный он висел до того несуразно, что захотелось взять ножницы и отрезать лишнее. «Нет, вы не поняли. Эту рубашку носит вот так». Альбус Ловко завязал концы рубашки узлом. Свободная и длинная, она резко уменьшилась в размерах, еще я обтянула там, где и не предполагалась. Кажется, я поспешила с выбором. «Все просто замечательно», – заверил меня министр и протянул ключ активации портала. «Сможете вернуться в лабиринт, когда пожелаете. Отныне это ваше личное убежище. Так сказать, подарок темного властелина верховным ведьмам». «Лучше подскажите, где мне найти этого щедрого дарителя», – проворчала я. «Не переживайте, он сам вас найдет. Жаль, что я при этом присутствовать не буду». Первыми ведьминское преображение оценили демоны, стоящие на часах возле парадного входа в замок. Я еще издалека отметила, как вытянулись лица стражников. Альбус уверял, что новая одежда и мальчишеская прическа отпугнут Александра. Что касалось демонов, то они были в шоке. У одного даже века начало подергиваться. Все в порядке, это в самом деле я, объявила я и замерла в ожидании реакции. Ждала долго и хоть бы слово кто молвил. Демоны мало того, что превратились в живые статуи, еще и упорно отводили взгляд. Да уж, знатная из меня пугала вышла. Но на какие жертвы не пойдешь ради достижения цели. Мне нужны были гарантии, что Александр ни в одном из своих обличий более не станет напрашиваться на ночевку, а то я сама себе не доверяю. Альбус оказался прав. Я столкнулась с Александром, едва очутилась в холле. Возникло ощущение, что он меня поджидал. И все бы ничего, но в руке у него болтался прихваченный за шкирку грэмлин. «Что ты с собой сотворила?» Гневно возмущенный вопль приковал меня к месту. На мгновение я забыла про висящего в воздухе прислужника. Затем припомнилось довольное выражение лица Альбуса. Вслед за этим пришло и понимание. Я взъерошила короткие волосы и улыбнулась. Следую рекомендации министра нежных чувств. «Сейчас же пойдешь и переоденешься». Тоном непредполагающим возражений скомандовал Александр. «Еще чего, меня все устраивает». «А меня нет», — упрямо гнул свою Александр. «Так эти вещи ты же сам». Поняв, что чуть было не ляпнула про портал в другой мир, прикусила язык. Даже у стен есть уши. Заказ оформлял Альбус. Видимо, он меня не так понял. «Слушай, Темный, ты переигрываешь. Как властелин, ты вправе контролировать мою жизнь». Но ты не можешь указывать, что мне надевать. Тихая уи прервала задушевный разговор на повышенных тонах. Прислужник устал находиться в подвешенном состоянии. Будь добр, отпусти моего гремлина. Что бы он ни натворил, это только на первый взгляд кажется скверным. Хотела пообещать, что все исправлю и компенсирую. Однако взгляд Александра внезапно сделался злым и колючим. Вот уж не ожидала от тебя подобного. Холодно произнес он. Как это не ожидал? Остальные сестры заявились с прислужниками. Одна я должна была оставаться без помощников. Нашел из-за чего возмущаться. Вон Мара волка-длака целого притащила. И Зольда не расставалась со змейками. А Василисе потихоньку помогали белки. А что такого? Я же как никак верховная ведьма. Идем, не дожидаясь моего ответа, Александр открыл портал. Еще бы при этом он выпустил моего прислужника. Пришлось подчиниться. Выругавшись, я шагнула в сияющий провал. Первое, что я заметила после перемещения, была клетка, в которой сидели мои гремлины. Перепуганные пушистики при виде меня заверещали и заметались. Они до того ужалобно скулили и протягивали лапки сквозь прутья, что у меня на глазах выступили слезы. Что ты себе позволяешь? – воскликнула я и потянулась к болтающемуся в воздухе прислужнику. Не, от милая моя, это что ты себе позволяешь. Александр разжал пальцы, я подхватила гремлина и прижала к груди. Опасалась, что он начнет кричать и оглушить меня. Но прислужник слился по цвету с рубашкой и затих. Осмотревшись, я обнаружила, что нахожусь в кладовой, в которой кто-то устроил погром. Мешки с мукой и крупой были вспороты. Их содержимое толстым слоем покрывало пол. Досталось и баночкам со специями. Их попросту смели с полок, из-за чего часть разбилась. «Я доверился тебе, а ты ударила в спину». Голос Александра звучал сухо и отстраненно. «С чего ты взял?» «Молчи». Подавшись вперед, он выставил указательный палец. Тебе не отвертеться. Твои гремлины предостаточно здесь насладились. Мои пушистики вандалы, варюги они мелкие, паразиты недисциплинированные, но никогда не станут делать что-то назло, и уж тем более не будут заниматься порчи продуктов. Вот сожрать, да, за милое дело. Не верю. Гремлины не могли этого сделать. В ответ Александр сунул руку в карман и вытащил из него комок серой шерсти. Леняют они у тебя. Улики были разбросаны по всей кладовой. На мгновение я опешила, а потом в голове внезапно щелкнуло: разбросаны или подброшены? Я придирчиво осмотрела кладовую, взгляд упал на вспоротые мешки и не просто вспоротые, а погрызенные. До、да、ума их прислужников сроду таких зубов не водилось. Сила верховной ведьмы заключена в волшебную палочку, но и без нее я кое что умела. Простерла вперед руку и под нимигающим взглядом Александра произнесла запланированное. До последнего опасалась, что тут меня остановят. Но нет. Темный позволил мне сотворить волшбу. По кладовой промчался легкий ветер. Он же и принес с собой полупрозрачный, слегка размытый силуэт косматого волкодлака. Предупреждала меня Василиса, что не стоит доверять Маре Солнечной. Ветер исчез так же внезапно, как и появился, унеся с собой фантом. В тишине кладовой раздался тихий скрип. Это Александр отпер клетку с гремлинами. «Все ведьмы-пакостницы!» Внезапно выдал он. «Если это попытка извиниться, то у тебя ничего не вышло». Прошипела я и отпустила прислужника на пол. Тот шустренько упрыгал к собратьям. Пару секунд они, повизгивая, скакали на одном месте, радуясь освобождению, а потом исчезли, слившись с обстановкой. Александр и я остались одни. «Ты недовольна, я понимаю. На мгновение я лишилась дара речи. Каков наглец! И почему мне совесть не позволяет его проклясть? Считаешь, что я всего лишь недовольна? Да я в бешенстве!» Ты обидел моих прислужников, отловил ни в чем не повинных гремлинов и запер в клетке. Могу перед ними извиниться, смущенно произнес Александр. То есть перед ними он вину признает, а я достойна лишь понимания. Как он там сказал, все ведьмы пакостьницы. Отлично, скоро он узнает, насколько противный и зловредный может быть зеленая ведьма.